В свете филофеевских открытий это может означать одно. Нужно внять сигналом Кассандра эмбрионов. Каждую мету Кассандры воспринимать как предупреждение. Только так можно остановить зреющий внутри нас конец истории от страха рождаться на свет. Проникнуться сознанием того, что надвигается генетическая катастрофа. Необходимо буквально каждому и всему человечеству в целом. Я как раз об этом пишу в своей статье для Трибюн. Ну, извини, Энтони, по телефону всего не скажешь. Коротко говоря, ответственность человечества перед потомством отныне приобретает новый характер, возможно, это новый виток эволюции. Вчера примерно об этом же я говорил Ордуку. Он тоже озабочен. Да, мистер Борг, в этот раз нашему Ордыку придется туго еще и потому, что подобная ситуация не для его, как говорится, политического репертуара. Таких политиков, как Ордок, я называю турнирными. Ордок уверенно действует, когда у него есть наглядный враг, и тогда он наступает, и это должно быть на виду, публично. В узком кругу он даже применяет понятие «необходимый враг». Вот тогда он на коне. А тут, видите ли, некая абстракция. Не совсем так, Антония. Такая абстракция может мгновенно превратиться в конкретику, причем в очень жесткую, поскольку дело касается жизни людей. Да, разумеется. Я просто хочу отметить психологическую особенность ордока но это и форма его политического существования. Ну, это все к слову. Я заканчиваю, мистер Борг. Виноват, с вами не наговоришься. Не разрешайте мне звонить, а то вам жизни не будет. Хорошо, хорошо, Энтони. Возникнет необходимость, почему бы и не поговорить. Пока, мистер Борг. Значит, если захотите посмотреть передачу, митинг в Альфа-бейсбол с шести до восьми а пресс-конференция в отеле «Шеротон» с 9 до 10. Спасибо. Буду иметь в виду.